«Роддл. Это самый счастливый день в моей жизни», — подумала Роддл Харрис Эмерсон, когда поставила свою подпись. Люди принимали ее имя за мужское, пока не видели ее лично. Так было два года назад, когда она получила место учителя в Буртене на воде. И так случилось снова. когда она послала запрос агенту по недвижимости, чтобы он взглянул на бумаги по дому, который она покупала в той же английской деревне с золотистыми домами. Её ласково называли Коцолдской Венецией. «Поздравляю!» Энди ознакомился с договором и улыбнулся. «Твой первый дом». «Спасибо», — ответила Роддл. Конечно, он не знал, что для нее это был не просто дом, а мечта всей ее жизни. Теперь, в 24 года, она, наконец, обрела якорь, какую-то стабильность, которой не знала прежде. Она росла в семье, ездившей по всему миру туда, куда забрасывала отцовская работа. Это была хорошая работа. Она позволяла им такую роскошь, как знакомство с разными культурами, разными ландшафтами. Но едва Родал привыкала к новой школе и обзаводилась новыми друзьями, как они уже снова куда-то уезжали. Ее младшая сестра Мо была в восторге от этого, родители тоже. Путешественники по своей натуре, свободные духом, они жаждали новых звуков, новых вкусовых ощущений, новой почвы. А Родал тосковала по тихой гавани, по знакомому и уютному местечку, по настоящему дому. И вот она обрела его. Именно такое место, какое занимало ее воображение с тех пор, как она прочитала «Властелина колец» и полюбила Шир. Тогда ей было двенадцать, и с тех пор в ее душе жил этот идеал. Невероятный, фантастический. Но после окончания колледжа она стала искать работу и случайно попала в буртон на воде. Там, в сердце Англии, среди сельской идиллии зелёных холмов, неторопливо текла жизнь. Тропинки тянулись через поля, где в январе цвели подснежники, а в мае колокольчики. Под деревьями стояли каменные дома, а через речку перекинулись низкие элегантные мосты. Что ж. «Вот так». Энди убрал бумаги в свой кейс. «Осталось ещё пара мелочей, и всё». Роддл достала телефон и открыла календарь. Но едва Энди приступил к делу, как раздался звонок. «Монтего?» Энди прочёл имя, высветившееся на экранчике. «Моя сестра». Роддл не стал объяснять, почему у них с сестрой такие необычные имена. Родители назвали дочерей по тем местам, где они были зачаты. Родал Харрис — по живописной деревушке Родал на острове Харрис в Шотландии, а Монтего Джеймс — по заливу Монтего в приходе Сент-Джеймса на Ямайке. Ро и Мо. «Пожалуйста, продолжай». Родал направила звонок сестры на голосовую почту. Сейчас было некогда слушать ее болтовню. К тому же Родал хотела потом поделиться своей новостью. «Я купила дом, так что тебе есть, где посадить свою задницу». Ей не терпелось сообщить об этом сестре, когда всё будет оформлено. «Я подожду, если ты хочешь поговорить». Энди был разговорчивым и невероятно покладистым. Родал подозревала, что его интерес к ней выходил за рамки взаимоотношений риэлтора с клиенткой. «Всё нормально». «Я потом ей позвоню». Они сидели друг напротив друга за кухонным столом в отреставрированном доме семнадцатого столетия, который Родал только что купила. Он был крохотным, двухэтажным, но в нем имелась просторная гостиная с деревянными балками и уголком для книг, а со стороны реки солнечная терраса. Оттуда Родал было близко до школы, но стоял он в уединенном уголке на краю деревни. Роддл не терпелась перебраться сюда из комнаты, которую она снимала два года. Хозяева согласились поскорее завершить дела, так что через пару недель ты сможешь тут поселиться. Энди принялся еще раз просматривать договор. «Превосходно. Значит, летом у Роддл будет время на обустройство, и она постарается завершить это к началу учебного года в сентябре». «Спасибо», — поблагодарила она Энди, когда они обсуждали все детали. Энди встал и смущённо кашлянул. «Я вот думаю, хм, может, мы отпразднуем это событие?» В другое время Роддл бы отказалась. Она была так одержима мечтой о собственном доме, что практически ни с кем не общалась, не способствовала общению и её любовь к книгам. У неё были такие книжные бойфренды, с которыми не сравнился бы ни один реальный мужчина. Например, Колоброд, Арагорн, Король Гондора. Если она искала покоя в доме, то в мужчине ей хотелось буря, страсти. Это был еще один нереальный, фантастический идеал. Да, пожалуй, «Властелин колец» испортил ее. Она нашла свой шир, обрела свою нору хобита, но была абсолютно уверена, что насчет героя ей придется поменять стандарты. Такие короли, как Арагорн, просто не встречаются среди смертных мужиков. «Пожалуй, можно и отметить», — сказала она Энди. «Ну, тогда...» Он с довольным видом повел ее к машине, компактному белому гибриду. Они приехали в маленький деревенский паб, стоявший над рекой. Грубые тесанные деревянные столы были уютными, маленькими, на них едва хватало места для пивных кружек. Родал и Энди сидели друг напротив друга, и их колени соприкасались. «Я считаю, что ты очень красивая», — сказал Энди. «У тебя... Хм. красивые кори глаза. Мне нравится. Он взмахнул рукой, окинул Родал взглядом, отыскивая что-то ускользающее, и, наконец, подытожил. «Мне нравятся твои волосы. Спасибо». Роддл спрятала лицо в фигурной кружке с пивом. «Почему свидания всегда такие скучные? Почему поцелуи всегда такие же тепловатые, как это пиво? «Твои родители живут здесь?» — поинтересовался Энди. «Это он просто так, для поддержания разговора», — подумала Роддл. Он не намекает на то, что не прочь с ними познакомиться. Внезапно она почему-то обрадовалась, что родители живут в тысячах миль от неё». А еще она передумала. Она не станет менять стандарты для своего героя. Лучше проживёт остаток жизни со своими нереальными книжными бойфрендами. Дарси? О, да. Грей? О, конечно. Арагорн? О, боже, да, да, да. Мои родители живут в Бирмингеме. Но они уже пенсионеры и любят путешествовать, ответила она. «Сейчас они уехали в Таиланд». «Ну, если тебе надо помочь с переездом, я могу...» Он замолчал и проследил за взглядом Роддл. Она смотрела на экран большого телевизора. Что-то привлекло её внимание. Она встала медленно и неуклюже и подошла к бармену. «Вы можете включить звук?» Это было нечто большее, чем простая просьба. В её голосе слышалось напряжение, и оно привлекло внимание всех. Посетители паба притихли, глаза всех устремились на новостную программу. Вооруженные люди ворвались в многолюдный мол в Танзании, в городе Амоша. Вскоре раздался мощный взрыв, погибли десятки людей. Более подробно об этом расскажет наш иностранный корреспондент. Камеры показали разрушенный мол. За спиной репортера клубился черный дым, словно зловещий торнадо. «Мой телефон». Роддл попятилась от экрана и на деревянных ногах подошла к столу. Неловко опрокинула кружку и, встав на колени, стала искать в сумочке свой телефон. «Что случилось?» — спросил Энди. «Мне нужен мой телефон. Моя сестра сейчас в Амоше. Я должна...» Роддл выудила телефон и набрала номер. «Ответь». «Давай, Мо, отвечай!» Ее грудь нервно вздымалась при каждом вздохе. Кто-то посадил ее на стул, кто-то принес стакан воды. Ее звонок оставался без ответа. Он сразу перенаправлялся на голосовую почту. Родал набрала номер еще раз, потом еще. Пальцы дрожали, когда она ждала, пока наберется международный код. Она уже хотела позвонить родителям, когда заметила маленькую иконку, указывающую на новое голосовое сообщение. Мо. Вероятно, она оставила сообщение, когда звонила ей. Родал слушала голос сестры, сочившейся из трубки, и больно щемила сердце. В нем уже не слышалось тепла и задора, как в прежних звонках сестры из Танзании. Сейчас Мо говорила напряженно, и Родал с трудом разбирала ее отрывистый шепот. «Ро, я в моле Что-то тут творится». «Всюду вооруженные люди. Я спряталась под сценой в каком-то зальчике. Тут со мной маленькая девочка. Она единственная, не дает мне сойти с ума». Последовала долгая пауза. Родал слышала какие-то голоса. Потом Мо вернулась на линию. «Хочу подождать. Тут безопасно. Но если я не...» Ее голос дрогнул. «Если... то я...» Я люблю тебя, Ро, маме и папе. Не беспокойся, мы ещё посмеёмся над моими безумными историями. Австралия. У меня все шансы, Ро. Запись закончилась. И день, который родал, считала самым счастливым в своей жизни, померк. Совсем как пустое, зловещее эхо в конце звонка сестры. Ро. Дальше только потрескивание мертвого воздуха. В голове Родал беспомощно метались мысли. Мо упомянула про Австралию. Тогда она переправлялась через кишевшую крокодилами реку на пароме, и случилась авария. Паром стал тонуть. Она тогда тоже думала, что погибнет, и позвонила Родал. Сестра кричала «Ро! Ро!», а люди на пароме думали, что она подбадривала их и просила грести сильнее. Короче, паром благополучно добрался до берега. Мо, не переставая говорить с Родал, упала на песок, и они обе с облегчением рассмеялись. «Мо, возвращайся домой», — уговаривала ее Родал. «Я еще не закончила свои дела», — ответила сестра, — «и не знаю, когда закончу их». «Я хочу умереть, занимаясь тем, что мне нравится». «Нет, я отменяю это желание». Роддл вцепилась в свой телефон, не подозревая о незримых нитях, соединявших желания, действия, людей и последствия. Она даже не догадывалась, что кадры, вспыхивавшие на телеэкране, уже запустили цепочку событий, которая направлялась прямо к ней, словно приведенный в движение каскад домино.